Голова тринадцатая. Спровоцированный мной взрыв вызвал цепную реакцию. Нет, пустышей я еще не видел, но вот крайняя степень, за которой не остается ничего человеческого, расходилась волной во все стороны. Что-то подобное я уже видел на Стиксе. Безумие переходило от одного к другому, от мужчины к женщине, от девицы к старику. Я буквально видел призрак цифрового грибка. Получая свою долю. Человек искривлялся, меняя позу. Взгляд расширившихся глаз говорил, что возврата уже не будет. Просыпались затаённые душевные болячки и обиды. Старуха набросилась с ногтями на внучка, вымещая на вопящем от боли ребёнке накопившиеся эмоции. Мужчина, что шёл с женщиной под ручку, внезапно саданул ей в лицо кулаком и накинулся на упавшую уже с ногами. Таких картин были сотни. А если брать в расчет масштабы города, то десятки тысяч. Крики, визги безумия. С магазина электроинструмента выскочил старик с бензопилой. Из-за общей вакханалии было непонятно, просто он ей машет во все стороны или... У попавшегося ему на пути мужчины с брызгами отлетела рука. А тот уже замахивался на подростка. «Достаточно!» — я отошел от края крыши. чтобы любоваться подобным зрелищем, нужен особый склад характера. Никак не мой». Займусь лучше делами. Прыжок в уже знакомое место. Полумрак. Чудо, что есть какое-то освещение. Возможно, аккумуляторное. Слышалась возня и матерные крики. Причем отовсюду. Из-за стеллажа выскочила фигура с топором. Совершаю уворот, а теперь в моей руке уже клевец. Бью в полсилы. Получилось, однако, с хрустом. Ихо охнув, фигура рухнула на пол. С грохотом отлетает инструмент. Мне пришлось упереться ногой, чтобы выдернуть оружие из черепа. Извините, но я тут за покупками пришел. Антон, где мой бинокль? Шум на мгновение прекратился, чтобы возникнуть с новой силой. Ко мне бежали с трех сторон. Зря я так, конечно. Вызвал огонь на себя. Первым безумцем был лысый толстый мужик. Получил со всей дури в нос и отлетел, собирая стеллажи. Я чуть не взвыл от боли, забыл, что на правом кулаке только зародилась кожа. К счастью, боль забылась, потому что на спине повис кто-то легкий, но с очень острыми зубами, что рвали мне кожу на плече. Спасала куртка. Пришлось некрасиво падать на спину. Прием, конечно, так себе, зато подействовало. Хруст костей и выдох откатился в сторону. «Прости, бабуля, что ты вообще забыла в охотничьем отделе?» «Третий, усатый, вообще бесхитростный». Уже научился урчать и налетел бы на меня, если бы не топор по затылку. Рухнул мне под ноги поперек бабули. А за его спиной оказался Антон. условный иммунный уровень два. Ты ведь знаешь, что происходит. Я это сразу понял. Ведешь себя не так, как все, одет по-военному. Взмыленный парень приблизился. Топор в левой, правой истекает кровью. Снаружи что-то взорвалось. Даже стеллажи тряхнуло. Антон, не отвлекаясь, смотрел на меня. Покусали вот показал он руку скоро таким же стану кивнул на усатого. — не станешь утвердил я убивал раньше приходилось на войне ты тоже убивал по глазам видно я не нашелся с ответом да и не время такое вспоминается в спокойной обстановке с пузырем в обнимку откуда знаешь что не заражусь голова раскалывается хоть отрубай а ты вроде бодренький я показал правую руку а затем сорвал повязку с глаза Освещения хватило, чтобы увидеть расширенные глаза Антоши. «Эка тебя! Долго, наверное, в больничке лежал?» В коридоре заурчали сразу в три голоса. Слишком громко он разговаривает. «Тихо!» — изобразил прищепку на губах. Сутки всего провалялся. Твое предплечье просто царапина. «Вот!» — в здоровой руке появилась бутылка с живчиком. «Лекарство от наших болезней. Давай живи, сейчас друзья прискачут!» — подогнал я. «Помогло!» По-солдатски быстро открыл и пригубил. Реакцию я рассмотреть не успел. Прибежала урчащая тетка, а за ней еще несколько зараженных. Пока разбирались, тема и ушла. «Ловко ты этой штукой орудуешь», — Антон кивнул на клевец. «Быстро и бесшумно». «Я, Антон», — представился парень, поставив меня в тупик. «Парень явно иммунный, как в этом случае работает алгоритм». И тут до меня дошло. Никто не объяснял, как цифра становится иммунным, Да мне, собственно, не было до этого дела. Получается, их вырывают из привычного потока и суют в другой, как и меня. Как и миллионы других, в реальности. Что реально, а что нарисовано — это уже другой вопрос. Тебя нужно покрестить. Я инокий, твой крестный. У нас не крестят, — серьезно ответил Антон. Я даже смеяться не стал. Мир другой, а приколы старые. Забудь старое имя. Оно осталось на земле. А мы где? Прошептал и тут же осекся. — Тань, непонятная крепость. Ее раньше не было. — Почти верно. Вашего города не было рядом с крепостью. Так точнее. В соседнем павильоне закричала женщина. Жалобно, визгливо звала на помощь. Антон дернулся было, но послышалось множественное урчание и женский крик замолк. — Хорошо, умеет расставлять приоритеты, — подумал я. — Ты теперь охотник, крестный к инокий. — Почему охотник? — спросил охотник. Над его головой уже красовался соответствующий ник. — Потому что это охотничий магазин. Не продавцом же тебя называть. Его ник быстренько сменился на знак вопроса и замигал. — Охотник, однозначно, — подтвердил я. Все вернулось. — Куда ты все время смотришь? Крестник оглянулся и даже голову в любопытстве задрал. — О, у тебя табличка над головой появилась. Повысив голос, он тыкал в нее пальцем. — Зеленая. — Тише ты. «Это мой ник. У тебя тоже есть?» Опять голову задрал. а, -а, -а. Так, все, хорош ворон ловить. Лучше вооружись чем-нибудь серьезным. Двустволка не канает. Есть сайга, но патроны в сейфе, ключ у главного менеджера. А он не знаю где». Охотник присел на какую-то полку и озадаченно тёр правый глаз. «Игня! Не сиди без дела. Хочешь выжить — идем со мной». Я направился к стеллажам с биноклями. Шум в гостинке не прекращался ни на секунду. Гремели, шуршали. Урчание, к счастью, раздавалось далеко. На улице, тоже не близко, слышались одиночные выстрелы. Крестник не стал тормозить. Увязался за мной, все еще теребя глаз. «Что там у тебя? Зацепили?» «Да нет, моргает что-то, не пойму, как глюк». «Не три, не поможет. Постарайся пока не обращать внимания. Потом объясню, как пользоваться». «А, вот ты где красавец!» Я открыл стеклянный короб и достал бинокль, тут же спрятав его в карман. — Так что ты говоришь с оружием? — Огнестрел в продаже, но нет патронов, — ответил тот. — Нужно что-то бесшумное. Может, арбалеты завалялись? — А то, конечно, есть. — Так ведь теперь платить не надо? До парня стало доходить. Даже голос изменился. Добавилось здорового возбуждения. — Не надо. Все на халяву, кроме самого главного. — А что самое главное? — Потом, охотник, объясню, научу. Давай за арбалетом. Пока крестник, поблескивая довольной мордой, выбирал себе оружие, выбор на минуточку был немалым, не менее трех десятков разнокалиберных самострелов, от карманных малышей до огромных, наверное, на мамонтов. Я тоже не зевал, подобрал несколько охотничьих ножей, штуковину похожую на штык, пару фляжек и кучу всякой полезной мелочи. Хотелось взять больше, да чего уж там, все хотел забрать. Пришлось усмирять свою жабу, карман большой, но не бездонный. «Завязывай, не на базаре. Возьми что-нибудь одно, но самое надёжное». «Как тут одно взять?» — прошептал крестник. «Есть титановый, а вот с оптикой, но тяжёлый. А тут вообще с лазерным прицелом. Маленький жалко. Самозарядный есть? Как это? Разве такие бывают?» «Бывают, парень, бывают. Короче, если ты не снайпер, бери титановый. Лёгкий и, похоже, убойный», — взвесил его в руке. «Болтов лучше набери. Вот рюкзак». Охотник не стал спорить, сделал, как я велел. Дождавшись, когда он набьет рюкзак, двинулся в сторону общего коридора. На пути нарисовался начинающий бегун. Штаны еще на месте, верхняя часть тела в крови, подил носом, как тут вурдалак, пока не увидел нас. Крестник дернулся за топором, а я вспомнил про админский Станнер. Нажал на курок, и урод застыл в рывке, пытаясь урчать, но получалось вяло, почти бесшумно. «Чем это ты его?» Опешивший крестник с интересом разглядывал предмет в моей руке. Не о том думаешь? Вот, смотри. Я обошел ощерившегося бегуна гуна и показал на затылочный нарост. Самое слабое место у любого зараженного. Что значит у любого? Они разные бывают. Охотник с опаской обошел зараженного. Ох, парень, тебе еще много предстоит увидеть. Тут такие встречаются. Страшно до грязных штанов. Если выживешь, конечно. Ладно, отвлекся я. Смотри. Похоже на большую бородавку, правда? — Ага. — Проткни ее чем-нибудь острым, и он сразу умрет. — Как голова, кстати, прошла? — сменил я тему. — Да, вообще, как заново рожденный себя чувствую. — А к чему спросил? — не понял тот. — Это напиток помог. — Та гадость? — Привыкай, парень. Тебе его до конца дней пить. Готовится он из этого. Я показал ему спаран. — Сам процесс покажу потом. Сейчас главное. — Это спаран. А растет он вот тут. — ткнул пальцем в нарост. Охотнику не понравилось. — Фу! Ага, я когда узнал, чуть не обливался. Привык, и ты привыкнешь. — А как его оттуда достать? Крестник брезгливо ткнул в нарост арбалетным болтом, зараженный заурчал чуть громче. — С этого ты ничего не достанешь, почти пустыш. А вот с зараженных посерьезнее... Я быстро проткнул мешок ножом, молодой бегун рухнул, как подкошенный. — Ногами дрыгает, — заметил охотник. Как я говорил, самый быстрый способ нейтрализовать. Смотрев окружение на предмет опасности, вспомнил кое-что важное. Еда и, как ни ужасно это звучит, алкоголь. Тут чебуличный недалеко, надо заглянуть. Охотник молча пошел за мной, а я надеялся не встретить там знакомую. Полный бардак. Вот что из себя представляло некогда приличное заведение. Столы пустые, ну еще бы. Все, что на них находилось, теперь валялось на полу вперемешку с человеческими останками. огрызок чебурека, а рядом тазобедренная кость, которую грыз начинающий бегун. И таких было несколько. Пока крестник тихо блевал в углу, я их упокоил и прошел на кухню. За закрытой дверью стоял тот самый повар, ныне пустыш в полуспячке. Переваливался с пятки на носок, глядя в бесконечность. Удар клевцом в теме, быстрый осмотр. Все было съедено, даже непонятно для чего находящаяся тут свиная тушенка покусанными шайбами валялась где попало. Собрал несколько целых банок, направился в холодный склад, счастью, закрытый. Мозг пустыша не смог справиться с дверной ручкой. Охотничий фонарь высветил стол, заваленный мясной вырезкой. Электромясорубку. Фарш, значит, готовили. А что за ящик такой интересный стоит под столом? Оказалось, армянский коньяк, возможно, настоящий поэтому я забрал все, прихватил несколько шматков мяса, сам не знаю зачем, и вышел к крестнику. Тот занимался чисткой обуви. «Все, пошли!» — схватил его за предплечье и протонулся на улицу. «Ух!» — только и сказал тот, глядя на творящуюся вакханалию. С первого взгляда можно подумать, что идет бой, все против всех. Меня же это мало интересовало. Посмотрел на крышу торгового центра, и за мгновение до того, как на нас налетел очень жирный пустыш, прыгнул на парапет, не забыв там крестника, конечно. «Ах, это чё было?» Стащил его за руку с парапета. «Упадёт ещё». И, как ни в чём не бывало, усел со спиной к лифтовой шахте. «Одно из моих умений называется телепортация». Тот уселся прямо там, где стоял. Я же начал излагать. Начал с азов выживания. «Дарестикса». Затем пошла примерная классификация заражённых, что с них падает, показал, как готовить живчик. Для кого игра, а для охотника это реальный стикс. Хоть и с интерфейсом перед глазами. Он, кстати, научился не в пример быстрее меня. Объяснилось это просто. Наш охотник игроман, ну или задрот, любитель онлайн-игр, короче. Значит, и я так смогу перемещаться. У каждого иммунного свой талант. Он может быть простым и часто бесполезным. Так покажется поначалу а затем развиться в мега-плюху, так что... Я не знаю, чем тебя одарят. Время покажет. А пока вот, протянул ему красную жемчужину. — Ого, это та самая, которая стоит кучу гороха? — взял ее в руку. — Она. Проглоти и запей живчиком. Тот не стал противиться. Тем более она сама просилась. — Тепло пошло. — Так и должно быть. Не жди, что сразу проснется дар. Он может появиться неожиданно. День-два. А пока радуешься выросшим показателям, скажи мне, где ближайшая высотка. Хочу рассмотреть эту крепость. Взгляд охотника сделался осмысленным. — Так это просто. Деловой центр, — указал пальцем мне за спину. В дымке еще не развеявшегося смога проступали черты нескольких высоких зданий. В одном из них, судя по поднимающемуся столбу дыма, бушевал нешуточный пожар. — Значит, нам на соседнее, — заправившись живцом, посмотрел на охотника. Готов? Ты рассказывал про внешников, так да, крепостью. Они там? Парень выхватил нужное. Да. Готов, бросил он, шевельнув животками.